Девятого термидора, 27 июля, ровно в полдень на трибуну конвента поднялся Сен-Джюст, чтобы сделать порученный ему правительственными комитетами доклад. В отличие от Робеспьера он собирался сделать шаг к примирению с конвентом, но ему не дали говорить, Тальян и Билло Варен прервали его речь с первых слов. Оба кричали, что конвент не хочет больше терпеть новых тиранов, Началась заранее намеченная обструкция. Раздавались возгласы «Да погибнут тираны!» Робеспер пытался пройти к трибуне, но его встретили криками «Долой, тирана!» Председательствовавший в начале заседания коло де Арбуа, предоставил слово Тальену, который стал громить нового Катерину «Новых Веррессо. Робеспер продолжал требовать слова. Он охрип от крика, закашлялся, и тогда Горнье крикнул ему, «Тебя душит кровь Дантона». «Значит, вы мстите мне за Дантона?» — ответил Робеспер. «Последний раз, председатель убийц, я прошу у тебя слова», — обратился он к тюрьео, сменившего коло де -Эрбоа. Но выступать ему не дали. Был принят декрет об аресте Анрио и председателя революционного трибуна «Юма». Затем среди страшного шума депутат Луше потребовал голосовать обвинительный декрет и против Робеспьера. Зал на минуту оцепенел, а затем разразился громкими аплодисментами. Декрет об аресте неподкупного прошел единогласно. Робеспьер-младший потребовал, чтобы его арестовали вместе с братом. «Я разделял его доблести. Я хочу разделить его судьбу», — сказал он. Аналогичное заявление сделал и Леба. Конвент декретировал и эти аресты, как и аресты Сен-Джуста и Кутона. «Республика погибла. Настало царство разбойников», — воскликнул Робеспьер. публика на трибунах толпами устремилась к выходу. Не было еще и двух часов дня. Узнав о том, что произошло в конвенте, Робесперовское руководство коммуны пыталось поднять парижские секции на защиту неподкупного и других арестованных депутатов. Около трех часов дня мэр Парижа, Флерио Леско и национальный агент коммуны пи предложили находившимся в ратуше членам Главного Совета отправиться в свои секции объявить тревогу. Андрио разослал шести начальникам легионов приказ немедленно выслать к ратуше по 400 человек с оружием в руках. Всем ротам канониров также было приказано прибыть на Гревскую площадь с орудиями. Затем в порыве безумной отваги в сопровождении всего лишь нескольких конных жандармов Анрио бросился спасать Робеспьера. Арестованных к этому времени препроводили в здание, где располагался Комитет общественной безопасности. Расталкивая толпу, Анрио во главе своих жандармов прорвался к парадному подъезду Комитета. Он выбил дверь и тут же был повален, связан и отдан под охрану. сопровождавших его жандармов. Комитет общественного спасения принял постановление, запрещавшее начальникам легионов выполнять приказы Анрио. Четыре начальника легионов сразу же перешли на сторону конвента. Функции командующего Национальной гвардией Парижа комитет возложил на начальника первого легиона Фоконье. Но и сторонники Робеспьера не дремали. Около половины шестого вечера собрался Главный Совет коммуны Единодушно было принято воззвание к населению Парижа, изобличавшее изменников, которые диктуют законы конвенту и преследуют Робеспьера. Воззвание заканчивалось призывом «Восстань, народ! Не дадим погибнуть завоеванием 10 августа и 31 мая!» «Не извергнем могилу всех изменников!» Главный совет коммуны предписал всем установленным властям Парижа немедленно явиться в ратушу и принести присягу на верность народу. Исполнять приказы объединенных комитетов общественного спасения и общей безопасности запрещалось». Однако население Парижа не поднялось на защиту Робеспьера. В богатых кварталах, например, откровенно радовались аресту тирана. Резко активизировались умеренные, наводнившие в ночь на 10-го термидора собрания секций в западных кварталах и во многом определившие их решения. Из 48 секций только 16 послали кратуши на Гревскую площадь отряды национальной гвардии. Несмотря на это, военное превосходство было по-прежнему на стороне коммуны. К 7 часам вечера более 3000 вооруженных национальных гвардейцев собрались на Гревской площади. К 10 часам вечера в распоряжении коммуны было 17 рот канониров из 30 рот, размещенных в столице, и 32 орудия. Конвент располагал в это время лишь одной ротой охраны. Однако руководители коммуны никак не решались предпринять наступление на конвент. Около восьми часов вечера вице-представитель революционного трибунала Кафеналь во главе сильной колонны с пушками совершил лихой налет на помещение Комитета общественной безопасности Тюрери и освободил томившегося там Анрио. Конвент был в панике. Председательствовавший Колло Дарбуа обратился к депутатам. «Граждане, наступил момент умереть на нашем посту». Однако умирать на своем посту никто не желал. На какой-то момент положение конвента оказалось совершенно безнадежным. Передав Анрио часть своего отряда, Кафеналь поспешил в ратушу. Анрио же направился к Тюлери, намереваясь закрыть главный зал и выставить пикет. Но когда он узнал, что члены конвента собрались и заседание продолжается, неожиданно приказал своим людям также повернуть кратуши, освобождать арестованных депутатов. Более удобного случая для взятия конвента уже не представилось и представиться не могло. Робеспир был доставлен в полицейское управление, где просидел несколько часов, пока поздно вечером его не освободил Кафеналь и чуть ли не силой заставил пойти в ратушу. Туда прибыли освобожденные из тюрем Сен-Жуст, Леба, Робеспир-младший и Кутон. Если бы эти люди просто вышли на Гревскую площадь, стали бы во главе толпившихся там пехотинцев и канониров с их тридцатью человеком. двумя пушками и пошли на конвент, они бесспорно имели бы шансы на успех. Но Робеспер не мог решиться на такой смелый и явно незаконный шаг. Созданный коммуны исполнительный комитет для руководства восстанием бездействовал. Робеспера долго и безуспешно уговаривали подписать воззвание к армии. Тем временем на улицах, прилегавших к ратуши, стали в появляться в сопровождении факельщиков эмиссары конвента. Переходя от перекрестка к перекрестку, они громко читали последний декрет конвента. Национальный конвент, заслушав доклады своих комитетов, запрещает запирать городские ворота и созывать секции без соответствующего разрешения правительственных комитетов. Он объявляет вне всех административных лиц, которые будут отдавать вооруженным силам приказы к выступлению против Национального конвента или потворствовать неисполнению его декретов. Он объявляет также вне закона лиц, которые, находясь под действием декрета об аресте, сопротивляются закону или уклоняются от его исполнения. Улицы Парижа, недавно переполненные, быстро опустили. Запоздавшие стремились поскорее добраться до своих квартир. Толпы патриотов на подступах Гревской площади заметно ледели. Многие бросали оружие. Национальные гвардейцы, многие часы простоявшие на Гревской площади, ждали приказаний от Робеспьера. Но так и не дождались. Когда хлынул проливной дождь, они стали расходиться». Но если коммуна так и не решилась начать бой, то конвент поздно вечером объявил вне закона Робеспьера и других освобожденных из тюрем депутатов, а также коммуну Парижа. Командовать подавлением мятежа коммуны было поручено Баррасу». Вскоре последние защитники коммуны покинули Гревскую площадь, а на площадь Карусель, защищать конвент, шли все новые и новые части Национальной гвардии, причем не только из буржуазных, но и из плебейских по своему составу секции После двух часов ночи на Гревскую площадь вступили две колонны национальных гвардейцев, верных конвенту. Особенно важная роль выпала на долю депутата Леонара Бурдона, который сумел убедить военный отряд секции Гравилье, значительная часть руководства этой секции, на территории которой проживал бедный люд, высказывалась за коммуном, что Робеспир собирается уничтожить республику и жениться на дочери казненного короля. Доказательства этого, разумеется, никогда не были представлены. По дороге к зданию ратуши в колонну секции «Гравилье» влился отряд жандармов, принадлежавший к охране Тампля. Жандармы проникли в ратушу благодаря предательству адъютанта командующего Парижской национальной гвардией Иоганна Вильгельма Улрико, выдавшего им пароль. А в это время Кутон продолжал уговаривать Ромиспьера подписать воззвание к армии. От Отчего имени упорствовал Робеспьер? Конечно, от имени конвента. Разве не мы составляем его? Остальные — шайки мятежников, — отвечал Кутон. По моему мнению, — возразил Робеспьер, — следует написать от имени французского народа. Он взялся за перо, но успел написать только две первые буквы своего имени. Как в комнату ворвались жандармы. Раздались выстрелы. Историки спорят, будто ли ранение... Робеспьера через результатом попытки самоубийства или выстрела, произведенного жандармом Меда, а может еще кем-то из отряда. Если была попытка самоубийства, Рабиспьер направил бы взятый в рот дуло не горизонтально, а вертикально. Существует маска, как будто бы снятая с Робеспьера. Она демонстрирует, что наряду со следом пули, выпущенной в подбородок, о которой говорил Меда, Заветно и повреждение слева от нижней челюсти, результат выстрела, произведенного сзади. Неподкупный упал, обливаясь кровью. Робеспир-младший выбросился из окна и сломал себе ребра. Его унесли еще живого. Леба застрелился, Сен-Жуст и Дюма сдались без сопротивления. А Лио арестовали позднее во дворе ратуши. Схвачен был и раненый в голову Кутон. Этой же ночью был разогнан Якобинский клуб, члены которого также не оказали сопротивления. Правда, уже одиннадцатого термидора он возобновил свои заседания. Десятого термидора, двадцать восьмого июля, была упразднена коммуна Парижа. Феррон предложил даже разрушить и смести с лица земли здание парижской ратуши, с чем конвент, однако, не согласился. В этот же день Робеспира и других арестованных в коммуне всего 22 человека препроводили в революционный трибунал, где ограничились удостоверением их личности. Вечером их гильотинировали. 11-го термидора казнили еще 71 человека, главным образом членов парижской коммуны. Для современников падение Робеспьера явилось полной неожиданностью. Во многих местах Франции не хотели верить известиям о казни Робеспьера и даже пытались арестовывать тех, кто приносил эти известия. Крайнее изумление вызвали эти события и при европейских дворах, где после последних побед французских армий стали относиться к Робеспьеру с известным уважением. Но затем, как это часто бывает, ок конвент хлынул поток адресов с выражением благодарности и поздравлениями по случаю избавления от тирании Робеспьера. На могиле неподкупного появилась эпитафия «Прохожие, кто бы ты ни был, не печалься над моей судьбой, ты был бы мертв, когда бы я был живой».